Глава вторая. Я пришла в себя от знакомого голоса, на фоне которого слышались громкие всхлипывания, тоже очень знакомые. "Мам, ты плачешь?" выдавила я, поднимая веки. В глаза точно песка насыпали, и хотелось снова их зажмурить. "Кара!" вскричала родительница, и я ощутила на щеке её горячую руку. Украшенное бриллиантом обручальное кольцо царапнуло кожу. Я поморщилась и мотнула головой. "Альера Марена, подождите немного. Сначала мне нужно с ней поговорить", произнёс наш семейный доктор. "Альера Румбер", чей голос я и услышала сквозь сон. "Альерин Тамарена, слышите меня? Как вы себя чувствуете?" "Не слишком хорошо", призналась я. "Что у вас болит?" "Кажется, ничего." Прислушавшись к себе, ответила доктору, повернула голову, осматриваясь. Я лежала в своей спальне, на своей собственной кровати, не в лечебнице, что уже хорошо. До талии меня укрывало одеяло, ладонь правой руки пересекала повязка. Что со мной случилось? Не волнуйтесь, ожог скоро пройдёт, заверил меня Ольер Рюнберг. А это? Что это такое? выдохнула я с ужасом, разглядывая широкую полосу чёрного металла. дуга обхватывающую запястье. На второй руке была надета такая же. Зачем? Кара снова всхлипнула маменка, вытирая слёзы надушенным кружевным платочком, с которым никогда не расставалась. Это блокирующие браслеты Алеринта, ответил доктор. Их носят, чтобы вы не навредили ни себе, ни другим. Они сдерживают магию. Что за бред? нахмурилась я. Услышанное не укладывалось в голове. Я могу контролировать свой дар. С 5 лет могу. Вы же знаете, вы сами меня обследовали. Я помню о Леринта, но после того, что произошло этим вечером, ну, вы, но ваш дар больше не такой, как раньше. А потому мне пришлось подстраховаться. Что значит не такой, как раньше? уточнила я, всё ещё не понимая. Мысли путались, во рту было сухо, догадается кто-нибудь дать мне попить. Ваш дар стал нестабильным, следовательно опасным. «Мне очень жаль, но...» «Нет!» – из глаз брызнули слезы. Я попыталась стащить с себя жуткие наручники, но все окончилось тем, что лишь расцарапало себе запястье. «Вы не сможете их снять!» – проговорил мужчина, касаясь моего плеча. «Успокойтесь, иначе мне придется сделать вам укол. Скажите лучше, вы помните, что с вами случилось?» Я прерывисто выдохнула. «Помню ли я? Ну, разумеется!» Побег из дома, откуда меня не выпускали из-за нежелания знакомиться с потенциальным женихом, ночная улица, здание музея, а рядом хранилище, где находился артефакт. Моя команда, камень под стеклянным колпаком, внезапно появившийся передо мной Джемса Накада, а потом темнота. Как остальные? А они в порядке? задала я вопрос вполне закономерный, учитывая, что очнулась я в кровати под присмотром доктора. Да, но не все, ответил Альер Румберг. Кто-то ещё пострадал. Молодой человек, вроде бы некромант, тиарец. Он был рядом с тобой, когда ты дотронулась до ока истины, вставила родительница, спрятав платочек. Зачем ты вообще полезла к этому артефакту? Чего тебе не хватало, что ты решила сделать подобную глупость? Убедившись, что я не собираюсь умирать прямо сейчас, Алььера Морена вновь перестала быть заботливой мамочкой и превратилась в суровую надзирательницу. Впрочем, такой она была мне привычнее. Меня, как и старших братьев, растили няни и гувернантки, так что особой близости ни с кем из семьи не сложилось. К настоящему времени я уже перестала мечтать о том, чтобы мои родители внезапно стали ласковыми и любящими. Однако всё ещё стремилась заслужить их одобрение, в том числе и потому, отдавала учебе столько часов и сил. Некоторые из моих однокурсниц спали и видели, как станут счастливыми невестами сразу же после выпуска. Я же не собиралась связывать себя узами брака ещё как минимум лет 10-15, ведь в жизни столько возможностей. Вы ударили его магией Алеринта, сообщил доктор. К счастью, не смертельно, да и он крепкий юноша, некроманты все такие. Немного побудет в лечебнице и вернётся в академию. Никаких серьёзных последствий для его здоровья и магического дара не будет. Для вас же всё гораздо сложнее. Вежливо, но твёрдо попросив родительницу выйти из комнаты, Алььер Румбер изложил мне ситуацию, в которую я вляпалась. Артефакт Ока истины оказался неисправен. Такое бывает с подобными древностями, развёл руками мужчина. Собственно, поэтому его и не стали демонстрировать на публике. Ждали приезда одного опытного в починке артефактов магистра, но тот как назло задержался. Вы, ребята, появились в хоронилище раньше него. «И что дальше?» Проведя языком по пересохшим губам, выдавила я, уже зная, что едва ли услышу хорошие новости. Доктор ведь уже сказал о нестабильном даре, да и блокирующие браслеты говорили сами за себя. Но всё же я упорно продолжала надеяться на чудо, на то, что это временно, и совсем скоро всё станет как раньше. «Вы дотронулись до артефакта незащищённой рукой, Алиринта!» А в настоящее время к нему желательно прикасаться лишь в специальных перчатках. Он вступил в контакт с вашей магией, вызвал бурный её всплеск, подхлёстываемый к тому же вашими эмоциями. Это привело к раскачке прежде стабильного дара и повреждениям вашего энергетического поля, попытался объяснить Ольер Рунбер. Иначе говоря, в нём появились значительные прорехи. Представьте себе плащ дождевик, Если он целый надёжен, вы не промокнете. Но если в нём есть отверстие, он вас не защитит. Вы можете попасть под дождь и заболеть. Так же и с энергетическим полем. Ваше энергетическое поле теперь как дырявый плащ. От того больше не может обеспечивать возможность контролировать дар на прежнем уровне и развивать его так, как положено. Нестабильный магический дар выбивается из нормы. Он как болезнь. Но её ведь можно вылечить. С надеждой спросила я: "Неисправный артефакт. Да кто вообще мог такое даже предположить?" Вспомнилось вдруг, как Акада пытался меня остановить. Может, он о чём-то догадался, но было уже поздно. "Не могу дать никаких гарантий, Алеринт Аморена", покачал головой собеседник. "Каждый случай индивидуален. Вы должны научиться жить с этим и освоить техники контроля нестабильного дара, которых не преподают в вашей академии. Постойте, Вы хотите сказать, что мне придётся бросить академию, когда до диплома осталось меньше года? хрипло произнесла я. Голос не слушался. Казалось, я попала в страшный сон, и мне отчаянно хотелось проснуться, но не получалось. Кошмар удерживал меня в своих путах, как муху паутина. К сожалению, да, Альеринта. Но для вас не всё потеряно. Существует специальная академия, в которую в обязательном порядке отправляют всех молодых магов с нестабильным даром. Эйверидж. Вот как она называется. Вы наверняка о ней слышали. Я поперхнулась сорвавшимся с губ горьким смешком. Слышала ли я само собой, расположенной на одном из дальних островов академии, о которой говорил доктор, запугивали даже первокурсников. Однако никто всерьёз не верил, что будучи студентом лучшего в империи учебного заведения, можно однажды лишиться всего и отправиться в Ну ведь, Эйверидж, это Это академия для изгоев, отверженных, для неудачников. А я не такая, выпалила я, но Альер Рунберг лишь вздохнул в ответ. Одны не вы именно такая, Альерин Тамарена. Привыкайте. Поверьте, мне искренне жаль, ведь как семейный доктор, я наблюдаю вас с раннего детства, но в этой ситуации ничего поделать не могу. Мой вам совет: не травите душу. Сделанного уже не воротишь. Вам нужно обуздать свой дар. А ещё нужно доучиться. И уж лучше получить диплом в Эйверидже, чем не получить его вовсе. Что со мной будет, если я откажусь туда ехать? Вы не можете отказаться. Это прописано законодательно. Но если ректор Эйвериджа решит, что вы достаточно контролируете свой дар, чтобы покинуть академию, он даст вам разрешение. Однако я всё-таки рекомендовал бы вам побыть там до выпуска. И некоторое время после. Всё же так будет надёжнее. Некоторое время после, повторила я. Это обычная практика. Нередко выпускники задерживаются в Эйверидже на год или больше, даже начинают там работать. К примеру, можно быть ассистентом преподавателя или библиотекарем, садовником, уборщицей, продолжила я. Спасибо за заботу, Ольер, но прозибание в глуши не для меня. Я поеду туда, но не сомневайтесь, постараюсь покинуть эту так называемую академию как можно скорее. Не будь я Кара Марена. Отлежавшись денёк дома под присмотром доктора, я пришла в академию за документами. Специально выбрала время, чтобы в коридорах было как можно меньше студентов. Невыносимой казалась сама мысль, что все те, кто пытался со мной подружиться, кто восхищался, завидовал, теперь будут смотреть на меня с жалостью, а то и с пренебрежением. Я даже на магафон не отвечала. Сказала горничной, чтобы всем, кто позвонит, передавала, что я плохо себя чувствую и ни с кем не хочу говорить. Пожилой ректор Аурест Вертенсен выразил желание лично со мной побеседовать. Его секретарь, высоченная рыжая барышня, открыла для меня дверь кабинета, куда студентов обычно не приглашали. И я с замиранием сердца перешагнула его порог. Была уверена, что сейчас меня будут отчитывать, и не ошиблась. «А ведь могла бы стать гордостью Эллендорской империи!» — сокрушенно покачал головой ректор, когда я села на стул для посетителей. «Одаренная, родовитая, красоты и амбиции тоже не занимать. И так ведь все для вас, молодых. Чего вам еще не хватает?» «И стану!» — заявила я, вскинув голову. Вид у меня, должно быть, был до нельзя жалкий. Но природное своеволие и упрямство не позволяли сдаваться. «После Эйвериджа-то!» скривился глава академии. Не говорите глупости о Леринте. Радуйтесь ещё, что мама с папой выгодно пристроят замуж, не дадут пропасть. От этих слов я дёрнулась как от пощёчины. Радоваться тому, что потеряла всё, чем обладала, всё, что заработала собственным упорным трудом? Я столько старалась, чтобы во мне перестали видеть избалованную маленькую богачку, чтобы доказать родителям, что я ничем не хуже своих старших братьев. А может, даже смогу в чём-то их превзойти. А теперь всё рухнуло, всё полетело в бездну. Вы ошибаетесь, выпалила я, забыв о церемониях и уважении к сидянам уважаемого магистра. Ошибаетесь. Цирцео, дай мне анорос. Слова заклинания слетели с губ точно сами собой. По помещению резко пронёсся ветер, закачалась люстра над головой, зазвенел дорогой хрусталь подвесок, растворились окна. Я почувствовала, как закипает в крови магия, а затем всё разом оборвалось. Запястья сковало болью от мгновенно отреагировавших блокирующих браслетов. Чтобы не закричать, я сильно закусила губу, и по подбородку потекла струйка крови. "О, вы, Альерин Тамарена, но ваш дар уже никогда не будет прежним", вздохнула Альер Вертенсон. "Смиритесь. Вы ведь же вас научат жить с нестабильной магией, а дальше Как судьба подскажет. Откат пришёл уже дома. Болело всё тело, даже корни волос. Я плакала, проваливалась в забытьё, даже бредила. Алььер Рунберг, которого незамедлительно ко мне вызвали, качал головой и поил меня успокаивающими микстурами. Я впервые увидела своих родителей такими бледными и расстроенными. Однако не могла бы с уверенностью сказать, что огорчило их больше: моё состояние Или тот факт, что произошедшее сделало меня позором семьи. Спустя 2 дня, когда мне немного полегчало, я навестила Джеймса на Акаду в лечебнице. Боялась увидеть его больным, расклеившимся, но Никромант выглядел как обычно, разве что стал чуточку бледнее, а ещё обзавёлся новым шрамом между шеей и ключицей. Наверное, я должна попросить прощения, неловко пробормотала я, зайдя в палату. и пристраивая на подоконнике пакет с фруктами. Ни к чему. Мы были глупыми детьми, произнёс Тярец, поморщился и глотнул обезболивающую микстуру из бутылька, стоящего на прикроватной тумбочке. Видимо, сильно я его приложила, однако практически ничего об этом не помнила. И едва ли поумнели за один вечер. Следовало раньше догадаться, что с артефактом что-то не так, раз выставку отменили. Но я заметил это лишь, когда увидел его. А потом вошла ты, и тебя потянуло к нему, как магнитом. Что ж, зато теперь у тебя прибавилось шрамов, — заметила я. Будешь хвастаться перед девчонками. Кстати, ты ведь вроде бы ни с кем не встречался. Теперь, когда я уеду и не с кем будет рождавать, у тебя найдется время на свидание. Ты и правда ничего не замечала? Криво усмехнулся он. Я отвела взгляд. То, что человек, которого я считала неприятелем, не задумываясь бросился меня спасать, Уже заставляла чувствовать себя странно. А эти его намёки... «Ты нравилась мне с первого курса, Морена, но никогда не обращала на меня внимания. Пришлось сделать так, чтобы обратила. Кажется, тебя не учили, как заинтересовать девушек Джем... Джемсон. Я ведь некромант, Кара. Нас только с нечистью обращаться учат. Рада, что хотя бы с твоим даром всё в порядке, в отличие от моего. Когда ты отправляешься в Эйверидж? Завтра». Выходит, надо прощаться. Выходит так. Я протянула ему руку, и вместо того, чтобы её пожать, Акада коснулся губами моей ладони. Всегда хотел это сделать. Не жду, что ты будешь по мне скучать и вообще вспоминать, но всё-таки знай, я в тебя верю. Ты справишься, Кара Морена, что бы ни случилось.